Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели. Она чуть посторонилась, чтобы ему было свободнее. Он держался абсолютно естественно. «Вы не смогли бы заснуть в том купе», — сказал он. «Один из попутчиков ужасно сопит, уж лучше бы храпел. Тогда можно было бы его разбудить». «Мне очень неловко. О, неважно. но худой конец свернуть калачиком в проходе у вашей двери». «Не ожидает же он, что я приглашу его спать здесь со мной», — сказала себе Джулия. «Уж не подстроил ли он все это специально? Ничего не выйдет, голубчик». Затем произнесла вслух «Очень романтично, конечно, но не очень удобно». «Вы очаровательная женщина». Все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка, и она еще не успела намазать лицо кремом. По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику. Губы у нее были пунцовые, и она знала, что освещенная лишь лампочкой для чтения за головой, она выглядит очень даже неплохо. Но ответила она иронически. «Если вы решили, что я соглашусь с вами переспать за то, что уступили мне свое купе, вы ошибаетесь». «Воля ваша?» Но почему бы нет? Я не из тех очаровательных женщин, за которые вы меня приняли. А какая вы женщина? Верная жена и нежная мать. Он вздохнул. Ну что ж, тогда спокойной ночи. Он раздавил в пепельнице окурок и поднес к губам ее руку. Поцеловал ладонь медленно провел губами от запястья до плеча. Джулия охватило странное чувство. Борода слегка щекотала ей кожу, затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душный запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. Удивительно, если подумать... Я еще ни разу в жизни не целовал бородатый мужчина. В этом есть что-то не совсем пристойное. Щелкнул выключатель, свет погас.